Семьдесят первое. Январь двадцать восьмой. Каждый работник света подвержен нападению темных. Нападения эти целью имеют пресечь его путь и отвратить от иерархии света. Слабые могут и отдаляться. Но дух сильный при каждом нападении или углублении тяжелых условий только еще плотнее примыкает к учителю и становится еще сильнее именно благодаря им. И тогда каждое очередное наступление тьмы служит ему для сближения с своим иерархом.